Письмо 55. -е. Об усадьбе Ватти. Синека приветствует Луцилия. Я как раз вернулся с прогулки в носилках. Впрочем, если бы я столько же прошел пешком, усталость была бы не больше. Когда тебя подолгу носят, это тоже труд. И видно еще более тяжелое из-за своей противоестественности. Природа дала нам ноги, чтобы мы сами ходили, и глаза, чтобы мы сами глядели. Изнеженность обрекла нас на бессилие. Мы не можем делать то, чего долго не хотели делать. Однако мне необходимо было встряхнуться, для того лишь, чтобы растрясти застоявшуюся в горле желчь, или для того, чтобы по какой-то причине, стеснившийся в груди воздух, разрядился от качания носилок. И я чувствовал, что оно мне помогает, и поэтому долго и упорно двигался туда, куда манила меня излучена берега между усадьбой сервилия Ватии и Кумами, узкого словно дорога и сжатого между морем и озером. После недавней бури песок был плотный, потому что, как ты знаешь, частый сильный прибой разравнивает его, а долгое затишье разрыхляет, так как уходит вся связывающая песчинки влага. По привычке я стал озираться вокруг. Не найдется ли чего такого, что пошло бы мне на пользу? И взгляд мой упал на усадьбу, когда-то принадлежавшую Ватии. В ней он, богатый как бывший претор, и ничем кроме безделия незнаменитый, состарился, почитаемый заодно это счастливцем. Ибо всякий раз, когда кого-нибудь топила дружба с Азиньем Галлом, либо вражда, а потом и приязнь Сияна, и задевать его и любить было одинаково опасно, люди восклицали. О, Ватия, ты один умеешь жить, а он умел не жить, а прятаться. Сервилий Ватия, потомок древнего сенаторского рода, ближе неизвестен. Речь идет о событиях 30-31 годов, когда при императоре Тиберии были репрессированы сперва старый и влиятельный оратор Азиний Гал, а потом префект Притория Эли Сиян, несколько лет бывший всесильным временщиком Тиберия. Кумы – город в курортной полосе близ Неаполя. Озеро Ахерусийское, отделенное от моря узким перешейком. Ведь жить свободным отдел и жить в праздности – не одно и то же. При жизни Вати я не мог пройти мимо этой усадьбы и не сказать «здесь покоится Ватия». Но философия, мой Луцилий, внушает такое почтение и священный трепет, что даже сходство с ней, пусть и ложное, привлекает людей. Человека свободного от толпа считает добровольно уединившимся, безмятежным, независимым и живущим для себя, между тем, как все эти блага никому, кроме мудреца, недоступны. Этот, живущий в тревоге, неужто умеет жить для себя? И самое главное, умеет ли он вообще жить? Кто бежит от дел и людей, неудачливый в своих желаниях, И этим изданный прочь, кто не может видеть других более удачливыми, кто прячется из трусости, словно робкое и ленивое животное, тот живет не ради себя, а куда позорнее, ради чрева, сна и похоти. Кто живет не для кого, тот не живет и ради себя. Но постоянство и упорство в своем намерении – вещи такие замечательные, что и упорная лень внушает уважение. О самой усадьбе не могу ничего написать тебе наверняка. Я знаю только ее лицевую сторону и то, что видно проходящим мимо. То есть две пещеры, просторнее любого атрия, вырытые вручную ценой огромных трудов. В одно солнце не заглядывает, в другой оно до самого заката. Платановую рощу делит на манер Еврипа ручей, впадающие в море и в Ахерусейское озеро. Рыбы, что кормится в ручье, хватало бы в досталь и для ежедневного лова, однако ее не трогают, если можно выйти в море. Когда же бури дает рыбакам отпуск, то нужно только протянуть руку за готовым. Самое большое преимущество усадьбы в том, что от бай она отделена стеной и, наслаждаясь всем, что есть там хорошего, не знает тамошних неудобств. Эти лучшие ее свойства я знаю сам и полагаю, что она годится на все времена года, ведь ее овивает фавоний, который она даже отнимает у бай, принимая его на себя». Фавони, греческий «зефир», «теплый западный ветер». Видно, Ватия был не глуп, если выбрал это место, чтобы жить в безделье и старческой лени. Но место не так уж способствует спокойствию. Наша душа делает для себя каждую вещь такой или иной. Я видел опечаленными обитателей веселых и приятных усадеб, видел живущих в уединении, которые не отличались от самых занятых. Поэтому не думай, будто тебе живется не очень уютно от того, что ты далеко от компании. Да и далеко ли? Достигни этих мест мыслями. Можно общаться и с отсутствующими друзьями так часто и так долго, как тебе самому угодно. В разлуке мы еще больше наслаждаемся этим общением, прекрасней которого нет ничего. Жизнь рядом делает нас избалованными, и хотя мы порой вместе сидим, вместе гуляем и беседуем, но разойдясь порознь, перестаем думать о тех, с кем только что виделись». Потому и должны мы переносить разлуку спокойно, что каждый по долгу разлучен даже с теми, кто близко. Во-первых, считай ночи, проведенные врозь, затем дела у каждого свои, потом уединенные занятия отлучки в загородные, и ты увидишь, что пребывание на чужбине отнимает у нас не так много. Друг должен быть у нас в душе, а душа всегда с нами. Она может хоть каждый день видеть, кого захочет. Так что занимайся со мной, обедай со мной, гуляй со мною. Мы жили бы очень тесно, если бы хоть что-нибудь было недоступно нашим мыслям. Я вижу тебя, Луцилий, я даже слышу тебя, я так близко к тебе, что сомневаюсь, не слать ли тебе вместо писем записки. Будь здоров!